как раскрывая твердые футляры для очков. И перед старым Поляковым предстала во всей своей электронной красе и таинственности одна из последних игрушек деловой современности спутниковый телефон-компьютер Nokia Comunicator стоимостью в одну тысячу долларов и весом всего в 253 грамма. Михаил Сергеевич надел очки, тщательно проверил, защелкнута ли дверь кабинки изнутри и одним легким прикосновением в клавише на тестатуре компьютера под вытянутым зеленым экранчиком дисплеем прямо с туалетного горшка резиденции «Баварских королей» в Мюнхене. Мгновение ока оказался в Нью-Йорке. сете чей с Манхэттен-банка, который не подозревал, что одного из его давних и серьёзных вкладчиков под этим вот номером зовут Николай, а по-английски Майкл Оляков. По банку был только его код и номер счёта. Это было совершенно достаточно. Он не хочет, многоуважаемый мистер Вкладчик, обнародовать своё имя. Мало ли что? Наш пытливо-прогрессивный век, когда юные гении-хакеры умудряются взломать компьютерные секреты Пентагона, кто может оприкнуть солидного Вкладчика в нежелании доверять своё имя даже собственному банку?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 внезапно скончавшегося заказчик Его похороны и последующие неурядицы, возникшие в связи с его неожиданной смертью, обходились им почти во столько же, насколько покойный заказчик пытался кинуть Михайлос Сергеевичу, человека пожилого и предельно аккуратного, принимаемых на себя обязательств.